Глава восьмая. Тротуар на двадцать пятом этаже. Густо вывалилась на металлическую площадку, больно рассадив колени. Запястье ныло, олело свежей царапиной. Поддетый языковой браслет свободно крутился. Девушка вскочила. Вокруг был другой мир. Алтыкат. Шестой слой. Ни хранителей, ни людей, ни темного леса. Над головой купол звездного неба. Густо сделала шаг назад и уперлась спиной в холодную стену. Под ногами ребристый металл, впереди перила. Девушка осторожно глянула вниз и открыла рот. Там, на глубине нескольких этажей, мягко мигали фонарики. Когда глаза привыкли к темноте, Густо поняла, что стоит на площадке посреди какого-то большого здания. Кругом провода, решетки, перила. Странный дом опутывали тротуарчики, разбегающиеся вниз, вверх и в стороны. Ни души. Казалось, здание построено наспех из разных кусочков. Тут приделали алые южные оконные створки. Там резные деревянные столбики для перил. Пристроили бывшую автобусную остановку или это остов обычного гаража? Густо повернула направо и осторожно пошла изучать очередной слой мира. И тут она поняла, что это не здание, а целый многоуровневый город. Тротуары переплетались, путались, обрывались в пустоте. Повсюду висели таблички с неизвестными буквами, плакаты. «Стук-стук!» — отзывались металлические плиты тротуаров. «Скраб!» — провисали деревянные. Густо поднималась по лесенкам, пробиралась мимо многочисленных дверей, стараясь не заглядывать в окна. Пару раз видела за углом кошачьи хвосты, коричневые и в полоску, но ни одного белого. Дорогу выбирала по странному покалыванию в ладонях. Если в них толкались тишина и безлюдье, сворачивал на новый уровень. Если покусывала едва ощутимая тревога, спешила уйти подальше. повторяла в оцепенении. «Тридцать первое — это сегодня. Тридцать первое — это сегодня». Надо найти хранительницу, утащившую радужный ключ. Надо найти инаю. Надо, наконец, закончить эту историю. Мысли об отце и о Нилае щекотали горло подступающими слезами. От воспоминаний о предательстве Пустельги, Матиуша, Командора сжимались кулаки. Притворялись, что друзья, что готовы помочь, чтобы просто позволить Нилаю умереть. Первым открытым пространством, куда вышло густо, стала круглая маленькая площадь с журчащим фонтаном посередине. В нем ополоснула лицо, смыла застывшую кровь на руке, не удержалась, зачерпнула воды, жадно проглотила. Опустила лицо к самому бортику и пила долго, крупными глотками. Косичка слетела с плеча и окунулась в фонтан. Звезды медленно таяли, небо, теряя синеву, подернулось блеклой лазурной дымкой и скоро заолело. Из-за далеких плоских крыш вырвались щупальцами лучи солнца. Выкатился край диска, на миг ослепив густу. И тут же, как по приказу, чужой город взорвался птичьим гомоном. Отовсюду, из всех щелей, со всех карнизов, выглянули быстрые черные птички. Они скакали на гибких ножках, заглядывали в глаза густе, выпрашивая угощение. С приходом утра пространство будто раздвинулось. Вокруг было много домиков, башенок и дорожек, но еще больше яркого синего неба и воздуха. Жители встретившиеся густи проходили мимо. И сине черные волосы, ровные челки, одинаковые прически. Мода здесь не отличалась разнообразием. Доброе утро! Первой нарушила молчание низенькая седая старушка. Густа торопела, нервно пригладила выбившиеся из косы пряди и кивнула. «Доброе!» Незнакомка усмехнулась, сгорбилась еще сильнее и засеменила по дощатому тротуару дальше. «Жак!» Густа в ужасе отпрыгнула, вжалась в стену и поняла, что самые толстые провода висят здесь не просто так. Уцепившись за них ружками, в широком просвете между стенами полз крохотный троллейбус, а круглый бок его скользил в полуметре от деревянного настила. Сам троллейбус казался уютным и безопасным, но дверь его раздвигалась и закрывалась тем самым жутким грохотом. «Что я теряю?» — подумала Густо, и в последнее мгновение заскочила внутрь. Там было пустынно и пыльно. На жестких каркасных сиденьях сидели три пассажира — мужчина в шляпе и молодая женщина с глазастым малышом. Когда дверь съехала из-за спиной девушки, «Жак!» — Густо снова подпрыгнула, хотя мысленно готовилась к этому. В наступившей тишине желудок издал громкий, зумнывный звук. Голод резко вцепился в живот острыми зубками. Густо покраснело, села на край ближайшего сиденья и уставилась в окно. Троллейбус дернулся и мягко поехал по проводам дальше. Вел его невысокий мужчина в большой круглой синей кепке. «Два литфата!» Не оборачиваясь, сказал он неожиданно звонким голосом. Густо не отводила взгляда от плывущих мимо этажей и ярусов неведомого города. «Эй, я вам говорю!» Пришлось посмотреть. Да это же мальчишка за рулем, лет девяти. Черная челка торчит из-под кепки, но с острый, маленький, треугольный подбородок и глубоко посаженные темные глаза. «Жак!» «Да что ж такое?» — пробормотала густо. Женщина с ребенком проследовала к выходу, и троллейбус поплыл дальше. «Два литфата!» — угрожающе повторил юный водитель густо засунула руки глубоко в карманы брюк и нащупала там мертвый смартфон и больше ничего ни крошечки ни монетки да даже если бы была кому здесь нужны деньги другого слоя мира о котором скорее всего здесь и не подозревают у меня нет густа опустила голову в другой ситуации она бы нашла выход сообразила бы выкрутилась Но когда ты один на один с целым миром, в животе ноющая пустота, а впереди неизвестность, сложно проявлять находчивость. Мальчишка-водитель вдруг заорал: а, -а, а! Опять эта тетка с сорвара свои просто не на путях развесила! Троллейбус качнулся, дернулся и встал, запутавшись в широких белых полотнах. Снаружи раздался вой. Костлявые смуглые руки начали срывать простыни. Носатая старушка с выпученными глазами через стекло уставилась на густу. Девушка отпрянула. «Катаешься, где ни попади, Юки!» — скрежетала сорвара. «Не настираешься, не напасешься! Просила тебя по средам тут не ездить!» Водитель выпрыгнул наружу. «Да тут же маршрут! Не я его придумал!» «Каждую среду в это время мы на двадцать пятом уровне. На самом верху. Сколько можно повторять?» Юки скакал по деревянному тротуару, над которым покачивался троллейбус, и сматывал простыни. «Все! Попрошусь на первый уровень!» Он сердито хлопнул дверцей. «Там хоть старух нет!» «А тебе куда?» «Это уже Густе». Та честно пыталась выдержать его взгляд, но не сумела. Губы дрогнули. «Я... не знаю...» С трудом выдавила густо и заревела. Старушка перестала спасать выстерное белье и уставилась на девушку. Юки быстро нажал на рычаг и втопил педаль. Троллейбус присвистнул, крякнул и поплыл. Густа съела два бутерброда из трех, предложенных новым знакомым. Запила крепким сладким чаем и теперь сидела, зажмурившись на самой верхотуре мангула. Того места, где она оказалась. Юки как раз закончил смену, Отработав ночное дежурство, Сдал машину и теперь с любопытством Разглядывал Густу. Оба они, крепко держась за перила, Болтали ногами над многоэтажной бездной. Их окружали крыши, переходы и флюгеры. «Это Мангул», — рассказывал Юки. еще не самый большой город Илыса, То есть нашей страны. «Столица знаешь какая? Что ей наши двадцать пять этажей? Так, ерундовина!» «А внизу совсем темно?» — не открывая глаз, спросила Густо. «Нет, что ты! Тут такая система, много правил, как приглашать новые дома!» «Приглашать?» — удивилась Густо. «Ну да!» — серьезно кивнул тот. «Появилась семья, появился дом. Ну, как везде. Где надо, там и приглашаешь». Можно горшок с цветком принести, или гладильную доску, или скамейку, и через день-два глядишь, и стены проклюнутся. А у тебя дома разве не так?» Густу усмехнулась. «Хотелось бы. У нас их надо строить и покупать. Очень дорого. А еще есть такая страшная штука — ипотека». «Звучит не очень», — согласился Юки. «Но как вы узнаете, где и что строить? Чтобы свет проходил, трубы, вентиляция?» Девушка подняла брови. «Если честно, понятия не имею, но для этого есть специальные люди». «Я так и знал, что ты не Салтыката!» Сделал вывод Юки. Густо испуганно повернулась к нему. «И что ты будешь теперь делать? Сдашь меня взрослым?» Юки внимательно оглядел ее. «А зачем? Ты шпионка?» «Нет-нет!» — густо замахала руками. «Но мне нужно поймать кошку, кота точнее, белого!» «Зачем тебе сдался хранитель ключей?» «Так... так...» Густо сжала пульсирующие виски. Ей пришлось подавить вспыхнувшую фейерверком надежду. От волнения и усталости закружилась голова. «Юки, мне нужно безопасное место, где я могу поспать, а потом мне нужно в контору». «Это где междуумирники работают?» Густо кивнула. «А это реально? Мы сможем их найти?» «А чего их искать?» — махнул рукой Юки. «Они в замке сидят. Поспи и сходим». «Только ты мне расскажи, зачем. Я ведь еще ни разу ни с кем с другого слоя не болтал». «Но знаешь о междумирниках?» «Дедушка рассказывал. Это же география». «Ну да», — обрадовалась Густо. «Обычная такая география». Юки привел девушку к самой верхней кромке города. Здесь, над двадцать пятым ярусом Монгула, Темнела крохотная чердачная комнатка. «Я ее себе нарастил», — гордо признался Юки, — «для тайных дел». «Ну или когда бабушка совсем уж воспитанием достает, я закрою тебя, если хочешь, а сам посторожу, хорошо?» «Да, закрой. Юки, спасибо тебе большое, если бы не ты...» Мальчик отмахнулся, но уши у него порозовели. Густо пошатнулась, ухватилась за дверной косяк. «Надо поспать!» коморке оказалась постель из нескольких старых пледов, стол из перевернутого ящика и единственное круглое оконце. «Сюда, кроме меня, никто не ходит. Спи!» Юки разгладил постель и выскользнул наружу. Ровно одну минуту густо боялась, что за ней придут или хранители, или командор со своими предателями, или Юки ее выдаст. А потом крепко заснула и не слышала, как Юки слетел вниз по лестнице и часто-часто застучал по переходам и мосткам твердыми подошвами. Во сне все смешалось. Круговерть новых знакомых, синий топи, школьная лаборатория. «Она никуда не делась!» — шептала густья в ухо учительница химии, рассыпая пробирки. Нехотя девушка вынурнула из глубокого сна. Ей казалось, не прошло и пятнадцати минут. Накануне она заигралась в симулятор жизни на ноуте и легла спать под утро. А теперь надо вставать, собираться в школу. Фу, неохота. «Мам, можно я останусь дома?» — жалобно протянула Густо. Пахло странно, слишком свежо. Форточку забыла закрыть, что ли? Густо приоткрыла глаз и увидела кромку круглого окна. Реальность обрушилась на нее мгновенно, словно струя воды из душа, у которого сорвала лейку. «Папа! Не лай! Иная! 31 августа!» «Сегодня 31 августа!» — потеряно сказала Густа и села. Снаружи раздались шаги. Густа вскочила, зацепилась рукавом за край ящика, стоявшего рядом. Что-то хрустнуло под ногами, но Густа высматривала в окошке белые хвосты или форменные комбинезоны ДСМщиков. Пусто. Дверь открыла Юки. Он сказал. «Асхэн!» «Что?» — удивилась густо. Мальчик вытащил из-за спины серую сумку, оттуда плоский термос. Отвинтил крышку, и густо почувствовала запах горячего домашнего супа. Юки развернул салфетку, где лежали два крупных куска наздреватого хлеба. Густа молча принялась за еду. «Пожалуйста, не выдавай меня», — попросила она, отодвинув пустой термос. «Секин!» — удивился Юки и нахмурился. «Белозек!» — он показал на пол. Густа похолодела. Там лежал сорванный запястье и раздавленный языковой браслет. «Нет, нет, нет!» — густа кинулась поднимать драгоценный прибор. «Только не это!» Но браслет был испорчен безвозвратно. Девушка потрясла его, подышала на трещины, а все это кошка-хранительница. Она вчера почти сорвала транслятор с ее руки, а теперь он упал и густо, видимо, наступила на него, не заметив. Юки открыл дверь, шагнул за порог. «Китык!» — бросил он через плечо. Густо пыталась сообразить, что ей делать дальше, и потерянно смотрела на браслет. Юки вернулся, потянул ее за рукав и настойчиво повторил «Китэк!» Куда деваться? Густо последовала за ним. «Мне нужно попасть туда, где наоборотный мир, понимаешь? Сегодня тридцать первая, я должна туда попасть!» Всю дорогу она пыталась объяснить ситуацию Юки, но сама понимала, что бесполезно. Жители Мангула с интересом поглядывали на девушку с непривычно светлыми волосами но открыто не любопытствовали, на глаза не лезли. Эта дорога запомнилась Густи десятком переходов, мостков и сотни ступенек. Юки вёл её дальше и дальше вглубь Мангула, Поняв, что уговорить бесполезно, Густа впала в оцепенение. Глядела под ноги. Из транса её вырвал крик. — Тошунан! Тош! девушка рядом сердито и испуганно звала кого то перед ней на крыше стоял малыш в длинной рубашке босой короткостриженный он широко улыбался и не думал слезать его мать трясла перед собой каким то медальоном и уже собиралась лезть наверх по водосточной трубе когда малыш хлоп и исчез девушка внизу побелела и закружилась забегала по площадке туда сюда маган!» Звонко крикнул Юки и полез наверх, скользя подошвами сандалей. Вот он исчез, а через несколько секунд послышался визг и протестующий плач. Юки тащил сопротивляющегося малыша. Девушка внизу всплеснула руками, бросилась к ним. «Ну куда там? Высоко!» Тогда Юки строго сказал малышу. "Тож". Тот насупился. Вздохнул, зажмурился и... «Хлоп!» оказался внизу вместе со своим спасителем. Девушка схватила малыша, натянула ему на шею медальон. Заливаясь слезами, благодарила Юки. Тот смущенно пожал плечами, мол, ерунда, и поманил за собой густу. Ильгизар, сказал он, и та его поняла. У этого малыша семицветная кровь. Ильгизары что, умеют так перемещаться? Вау! Густа и Юки прошли по узенькому переходу с перилами и нависающей крышей. На стене справа яркими заплатками висели афиши. На одной из них был нарисован кусочек радуги. Юки остановился, ткнул в нее Ильгизар! Когда густо сбилось со счета, насколько ярусов они спустились и насколько поднялись, сколько мостов и переходов миновали, Юки замедлил шаг. Вокруг них возвышались металлические блоки с прорезанными окнами и наспех сколоченными крылечками у невысоких дверей. Где-то гудели невидимые пчелы, несколькими этажами ниже шумела детвора. Мальчик подошел к одной из дверей и постучал ритмично. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Дверь скрипнула и приоткрылась. Высунулась морщинистая рука, попыталась схватить юки. Тот вздрогнул, отшатнулся хе «Э -э -э послышался сухой кашель. Дверь распахнулась, и на пороге показался невысокий седой старик. Юки недовольно пробормотал что-то. Видно, ему было неловко за недавний испуг. Густо с веселым изумлением смотрела на ярко желтый комбинезон хозяина вагончика на седой ёжик-волос на макушке. «Алтыкатан, тугель!» Стоило Юки сказать это, как старичок переменился в лице. Встревоженно оглядел площадку перед домом и с невероятной для хрупкого с виду пожилого человека силой втащил детей внутрь. После улицы густо с полминуты привыкала к сумраку. В жилище что-то потрескивало и гудело в каждом углу. Изнутри вагончик оказался куда выше и шире, чем представлялся снаружи. Он был заставлен усатыми и кнопчатыми приборами, кактусами и чайными домиками. Пахло мятой, да так, что щекотало в носу. Густо-украдкой погладила шероховатый самовар с кучей пружинок и экранчиком на пузатом боку. «Так ты не отсюда!» — проскрипел хозяин дома. Густо выпучило глаза. «Вы говорите по-русски? Какое счастье! Это капец какой-то!» «Я в чужом месте, еще и без знания языка. Ужас! А сегодня тридцать первое. Сегодня...» «Открывается наоборотный мир», — кивнул дедушка. «Как тебя?» «Густа, то есть Августа, но все зовут меня Густой». «А я Юканиил Старший, дедушка этого Аболтуса. «Картотай!» — возмутился Юки. «Шучу, хе-хе. Ужасно сообразительный малый». «Так зачем тебе в наоборотный мир, Густа?» Девушка села на трехногую табуретку рядом и задумалась, с чего начать. Через пять минут путанных объяснений дедушка Юкуниил, кажется, что-то понял. «Дорогая, если тебя ищут люди из ДСМ, сюда они придут раньше всего». «Почему?» — испугалась Густа. «Это для местных я городской сумасшедший». А вот те из Чикташа знают, что я в курсе, скажем так, многого. И что кое-какой инструмент у меня есть. Гляди». Юканиил отодвинул манжету комбинезона. На веснушчатой морщинистой коже поблескивала крупная черная блямба. «Языковой браслет!» — открыла рот густо. «Только большой почему-то?» «Старая модель, ага. Сам починил». Нашел там. В общем, у ДСМщиков нашел. Один, к сожалению, остался. Остальные во время опытов раскокал. У меня тут, конечно, не институт, как в Чикташе. Зато и провалов таких нет, как там. Ходили слухи, что они хотят прямой путь через все слои открыть. Да не рассчитали. Напортачили там что-то. Прямой путь? «Как поездом?» — удивилась Густо. «Нет, еще прямее. Поезд ходит по заранее проложенным окружным путям, ходит регулярно, но объездными дорогами. А в научных кругах считают, что есть некий прямой путь, так называемая «дорога». Откуда она, никто не знает» но вроде как пронизывает весь мир насквозь. виск виск визг! Квадратный зеленый прибор под потолком взорвался сиреной. Ой-ой-ой! Юканиил схватился за голову. Задрайте люки! Густо с удивлением обнаружила, что ставни в доме дедушки находятся внутри. Помогайте! Заволновался Юканиил. И про дверь не забудьте! Кто-то сюда спешит! «И не знаю, с добром ли!» Густо и Юки забегали по дому, закрывая тяжелые створки. Старик что-то выкручивал, опускал рычаги. «Это отведет их, запутает?» — бормотал он. «А ты густо слушай! Дверь в наоборотный мир у нас не блуждает. Дверь всегда в одном месте — в смертельной расщелине». «Не сек!» Юки отвлекся от одной особо тяжелой ставни. Знаю, что опасно, это слухи. Ой, чтоб тебя! Юкунил обжег пальцы, о раскалившийся до красна прибор, опутанный проводами. «Но туда попасть сложно. Там такой лабиринт, что не сунешься. И идти туда далеко. Мангул разросся в последнее время. И даже если доберешься до двери... Просто так не войдешь. Ключ нужен. И то в особый день. У меня был, — грустно сказала Густа, белая кошка отняла. Что? Юганиил уронил отвертку, который закручивал что-то на приборе-самоваре. Откуда? От папы. В моей игрушке. Долгая эта история. Мне и кошку надо найти до полуночи. И какая она? Старик будто забыл об опасности. Кошка белая, жирная, а ключ радужный, маленький и тяжелый, семицветный, как кровь у Ильгизаров. Кажется, мы видели одного по пути. Да, в два года, когда вызревает радужная кровь, малыши еще могут перемещаться хлопками, раз и нет его. Но это быстро проходит. А вот между слоями они могут шастать гораздо легче чем остальные, даже став старше. Пути ДСМ им ни к чему, поэтому малыши носят медальоны, чтобы знать, откуда они. Если могут отследить их, с родителями проводят беседы, рассказывают про срок жизни на другом слое. Густо горестно вздохнула. Два ее близких человека, пусть даже одного из них она узнала совсем недавно, умирали из-за путаницы перемещений. «Неужели ничего нельзя сделать?» Со слезами в голосе спросила она. «Полгода безопасны». юкнил пыхтел над многочисленными задвижками на двери. «Если не жить на чужом слое больше полугода в год, не считается, а дальше на свой страх и риск». «Ха, как виза!» Горько усмехнулась густо. «Бах!» Дверь выгнулась от сильного удара так, что задвижки затрещали. Густо отпрянуло, Юки подскочил к ней и взял за руку. Юканиил покраснял, как помидор, затряс кулаком. «Это чужая собственность, чтоб вас! Попробуйте еще достать меня!» «Бум!» Юканиил вынул похожий на бутылку для масла прибор и что-то подкрутил на крышечке. «Я на вас управу найду!» грохнула бутылка голосом юкнила Густа и юки изумленно переглянулись а дедушка захихикал прибор вовсю ругался стариковским баритоном юкнил тем временем поманил густу и юки к массивному комоду от которого веяло сквозняком вытащил самый большой ящик за ним обнаружилась дыра и возмущённо возмущенно сказал юки «Да, не рассказывал. На то этот ход и секретный». «Бамс!» Междумирники явно пустили в ход что-то тяжелое. «Ну же!» — дедушка подтолкнул ребят. В широкий проем первым пролез мальчик, за ним густо. А вот старику пришлось труднее, он еле протиснулся. Хорошо хоть ход расширялся, и можно было сесть на корточки. Юканиил втащил внутрь ящик и захлопнул его. «Технически мы в комоде!» — нервно хихикнула густа. Лаз был выложен плотными металлическими листами. Через несколько метров он резко обрывался вниз, где начинались опорные скобы. Минут через десять путешественники оказались в просторном темном помещении. На низком потолке зияла щель. Все трое подползли поближе, и увидели площадку у дома дедушки. Дверь содрогалась от ударов многозадачного тула. Рядом стояли трое в форме ДСМ. «Если девушка у вас, вам лучше открыть», — густо узнала голос Матиуша. «Это один из предателей», — процедила она сквозь зубы. «Дальше», — прошептал Юканиил. «Ход выведет нас за границы Монгула, но путь предстоит неблизкий». Я прокладывал этот лаз десятилетиями. Знал, что когда-нибудь пригодится. Казалось, дедушка помолодел. Раскраснелся, в глазах горели сердитые огоньки. Они не успеют организовать ловушку в конторе, там наши. А ключи, если и есть, то там. Поторопимся, друзья мои. Лабиринт ходов, спусков и подъемов Запомнился Густи в основном ноющими коленками и шишкой на лбу. Юкниил, кряхтел, пыхтел, но не жаловался. Во время редких привалов внук смотрел на него с восхищением. Он-то всегда знал, что никакой дедушка не сумасшедший. Густи показалось, что идти она больше не может. И тут ход оборвался. Юканиил открыл люк, похожий на большую кастрюлю с крышкой, и на них повеяло свежим воздухом. Снаружи простирался луг, куда одной стороной выходила городская стена Мангула. Беглецы свалились на траву и с наслаждением вытянулись. Густо разглядывала высоченную стену и думала, что, может, больше никогда не увидит растущий сам по себе город. «Откуда вы знаете, куда идти?» — спросила она дедушку, когда они пробрались через кусты к проселочной дороге. «Оттуда!» — ласково и лаконично ответил он. «Там приличные ребята работают. Не то что эти громилы в черных костюмах». «Не все они такие», — подумала Густо, но промолчала. Когда на горизонте показался причудливый деревянный замок с башенками и кривыми печными трубами, Юкниил вздохнул с облегчением. Дорога здорово вымотала его, но отдохнуть ему не удалось. Юки дернул дедушку за рукав. "Картатай!" Черные точки у далекой теперь стены Монгула стремительно росли. «Ух, дуболомы!» Юканиил разозлился по-настоящему. «Поднажмем, ребятки!» Все трое припустили к высокой красной двери замка. Юкунил застучал молотком, потом начал пинать ее. «Нет, не так!» — Густа вышла вперед. «Так просто не открыть!» «Это снаружи!» Юкунил отодвинул девушку в сторону. «А изнутри еще как можно!» Когда дверь открылась, Густа отпрянула. На пороге стоял здоровенный медведь в очках, и в зеленой полосатой пижаме. «Рраф!» — глухо проворчал он. Старик запрыгал на цыпочках, медведь наклонился, чтобы услышать шепот Юканиила. Посмотрел на горизонт, прищурился, снова зрычал. Юканиил влетел внутрь, густо и Юки за ним. Старик, похоже, знал, куда идти. Втащил детей за синюю дверку в конце коридора, Юки щелкнул задвижкой. Через пару минут во входную дверь забарабанили. Густа сжалась в комок, зажмурилась. Сейчас решится ее судьба. «Мурш-мурш-мурш!» — звук отвлек Густу. Примостившийся рядом Юки тяжело дышал, держал дедушку за руку. И тут Густа решила попробовать провести ритуал входа в контору наоборот. Проснулась, выпрямилась и представила, как перед преследователями исчезает дверь. Прошла секунда, другая, полминуты, снаружи все было тихо. Потом раздался рык. «Что об их?» — ворчал Юкунил, поднимаясь. «Юл Борис говорит, что исчезли они!» Он отряхнул основательно запылившийся желтый комбинезон. Оглядел внука. Все вышли наружу. Медведь протянул Густи подвешенный на когте изящный языковой браслет. «Ух, спасибо! Без него тут так сложно!» Обрадовалась она и поскорее щелкнула застежкой на запястье. Юлбарис, Медведь протянул Густи широченную лапу. «Августа! Густа!» Икнув, ответила девушка. «А куда эти делись?» «Кто их знает?» «Секретное подразделение!» Скачет, где ни попадя. На кой вы им понадобились, Юканиил?» «Я ничего не крал, честно, даже на опыты. Это вот за ней они!» Густо настороженно поглядела на медведя. «Не выдадите меня. А зачем нам? Сначала разобраться надо. Неладно там что-то в Чекташе. И с путями неладно. Ну да об этом после». «Мне ждать некогда» прямо сказала Густо. «Я должна сегодня попасть ко входу в наоборотный мир». «Бамс! Звинц!» Все четверо вздрогнули. Позади них Айс уронил поднос с тарелками. «У нас тут етикат, наоборотный мир, то есть обычно не поминают. Да и попасть туда не стремятся. Раньше времени». Виновато сказал он, почесывая крылом затылок. «Я Каус» густо изо всех сил пыталась сохранять спокойствие и серьезность, разговаривая с крупной птицей, которая вела себя совершенно по человечески Скоро девушка поняла, что работающие здесь звери — это специфика конторы шестого слоя. Бобры и зайцы, лисы и андатры преспокойно трудились бок о бок. А еще тут было много короедов, с которыми, по словам Юл Бориса, Уже устали бороться. Неудивительно, ведь замок был деревянный. Он смотрел на окружающий мир круглыми окнами разных размеров и тянулся к небу многочисленными трубами. Внутри его согревали десятки каминов и печей. Самая большая, главная печь, находилась в подвале, в кухне. Она никогда не остывала и питала теплом все здание. Густа осторожно потрогала выбеленный шероховатый бок. Тут и там в конторе прятались уютные уголки с красными клетчатыми креслами, пледами и зелеными от окиси длинноногими торшерами. Скоро Густа поняла, что разные окна показывают разные виды и даже разную погоду. В одном летний полдень, в другом снегопад в зимних сумерках и всюду дорожки и узоры, оставленные караедами. Местами их пути складывались в причудливые цветы и пейзажи. Нежданных гостей наспех покормили. Густон, наконец, попала в ванную, и даже полотенце нашлось. Тяжелое, махровое. Укутаться бы и сесть у камина да с кружкой чая. Но медлить нельзя. Девушка вдохнула вкусный запах мокрой звездки, В душевой тоже была печь. И снова, надев пропыленный костюм, вышла к новым друзьям. А еще у Густы, наконец, получилось зарядить телефон, потому что в конторе нашелся подходящий провод и генератор с розеткой. «Я одного не могу понять», — сказала она, пытаясь высушить волосы у камина, возле которого в креслах расположились Юки с дедушкой и Юл Борис. «Что это у вас вибрирует?» «Я такое уже встречала, но все не досуг было задуматься. Вот камин дрожит теплом, от него пальцем хорошо. А снаружи от оконных рам тревога, она чем-то черным ползет по пальцам. Видите? Видите? Ой!» Густо отдернула руку, и темные щупальца со свистом всосались обратно наружу. «Специфика слоя. Оно всюду есть, но тут больше всего, потому что...» «Етикат близко. А ты молодец. Обычно такие штуки чувствуют только с практикой», — сказал Юлбарис. Борис. «Мне кажется, у меня это началось еще летом, когда я стала слышать дорожников и пароход». «Пароход», — со вздохом повторил Юлбарис. — «это все сбои в транспортных сетях. Мы не уверены, что там наверху справляются. Вот ты говоришь, попала на прохождение парохода» а такого вообще быть не должно. Много чего тут творится, да не обо всем говорится. Это давно началось. Но раньше-то чуть-чуть только. Вот лет пятнадцать назад, как пошло-поехало. Это когда последний раз открывался вход в наоборотный мир? Угу. А запасного ключа от него у вас случайно нет? Густа вздрогнула. Впервые в жизни она слышала, как хохочет медведь. Смесь рыка и выдуваемого из поршня воздуха. Отсмеявшись, Юлбарис сказал, «Грозовой ключ от етиката не хранится в конторе. Говорят, его в чекташе раскокали». «Вот она, восьмой ключ, видела», сказал Юканиил потрясенному Юлбарису и попросил Густу, «Расскажи еще раз про него». Густо повторила и про Лушу, и про ее пульс, и все остальное. «Попробуй, знаешь что?» — задумчиво сказал Юканиил. «Если ты с рождения была близко к ключу, то можешь уловить его энергетику. Вполне может получиться. Уже получается». «Что получается?» — нахмурилась Густо. «Дуболомов тех ты и сумела отвадить, что ломились за нами сюда». Я? Изумилась Густа. «Мне просто очень хотелось, чтобы они исчезли. Это совпадение!» «А может, нет», — задумчиво сказал Юканиил. «Но попробовать стоит. Это может помочь найти ключ». Густа оживилась. «А как?» «Вспомни его. Ты ведь держала его в руках. Так ты сможешь понять, где он сейчас». Густа открыла ладонь и мысленно нарисовала на ней ключ. Ничего не выходило. — Ты не глазами смотри, не глазами! — посоветовал книл Густо зажмурилась, тряхнула головой и представила вместо ключа лушу, ее теплую тяжесть, спокойствие и семицветные лучи. Мгновение и густу накрыло холодным воздухом. Комната распахнулась вширь и ввысь. Над ней повисли плотные вечерние облака. Кругом теснились серые голые скалы. В центре расщелины стоял плоский прямоугольный валун. Видение пропало так же быстро, как появилось. Горы, горы, то есть скалы. И камень такой стоит, как дверь, дверь. «Дедушка, ключ уже там!» Юканиил вскочил. «Пора!» Сборы не заняли много времени. Скоро путники отправились к смертельной расщелине. Проводить их вызвались два волка, боевой задиристый заяц и Юлбарис. Юки спешил рядом, как и его дедушка. В Юканиила будто вселился кто-то молодой и веселый. Старик и виду не показывал, как вымотался. Летний день потихоньку газ вместе с терракотовой полоской на горизонте. Рощицы и заросли кустарника темнели, трава дышала сыростью. Густо старалась не думать о ноющей левой пятке, о мышцах, дрожащих как после двойного урока физкультуры. Через полчаса, когда сумерки начали густеть, Юл Борис остановился, а за ним и остальные. «Пришли?» — растерянно спросила Густа. Смертельной расщелины рядом не было. Одни холмы кругом. Волки тянули носами воздух. Заяц нервно переступал с лапы на лапу. Якуниил шумно дышал, держась за плечо внука. Борис нахмурился. «Вход тут! Но его так не разглядеть просто! Шагаем осторожно!» Друг за дружкой. Густа, не дослушав фразу, прошла вперед и ухнула под землю. «А -а -а -а — Только и успела сказать она. Больно приземлилась на пятую точку и увидела над собой друзей, испуганно заглядывающих в скрытое в холме отверстие. ⁇ Подождите, подождите! ⁇⁇ завопила Густа, когда увидела, что Юл-Борис собрался прыгать. Скоро путники оказались в узком земляном проходе, попасть в который можно было только случайно. Хитрая неприметная тропинка стремилась вниз, терялась в густой траве. Они стали спускаться в недра холмов, узкая полоска тусклого света едва давала разглядеть путь. Трава здесь становилась реже и ниже, и скоро сменилась мхом на серых скалистых стенах. Звуки искажались. Чудилось, что следом кто-то идет. Лабиринт обступал их медленно, незаметно. Скоро процессия остановилась в каменном коридоре. Высоко поблескивало первыми звездами чернильное небо. Юл борис достал припасенные фонарики. Минут через пятнадцать после начала спуска коридор расширился, а потом разделился на Две луны выкатились на небо и осветили путь холодным синим светом. «Куда дальше?» — нервно спросил Юки. Юл Борис глухо зарычал. «А сколько на часах?» — испуганно посмотрела на него густо. Юканиил подсветил фонариком часы на запястье. «Без четверти полночь. Ошибемся с входом. Наоборотный мир закроется еще на много лет». «Все верно!» — раздался за их спинами веселый юношеский голос. Густа охнула, отпрыгнула. Друзья встали перед ней. Преследователи плотно стояли в каменном мешке позади них. В черных комбинезонах стулами наперевес. Ни одного знакомого лица. Хорошо это или плохо, Густа еще не решила. «Нам нельзя пускать вас дальше, и нам нужна только девчонка!» объявил рыжеволосый юноша. «Нам не нужны драки!» «Ага, как же!» Угрюмо ответил заяц и громко топнул левой лапой. Волки вздыбили хвосты, Юл Борис впервые за много лет обнажил клыки. Густо-лихорадочно соображала, что им делать в скалистой ловушке. Чтобы потянуть время, она вглядывалась в дорожников, пытаясь прочитать их эмоции. «Подумать только!» Когда-то этот комбинезон внушал ей спокойствие и безопасность. Но те времена прошли. Что с Нелаем, неизвестно. Не лай. «Что с Нелаем?» — спросила Густа, голос ее дрогнул. Юноша замялся. И тут Густа уловила кое-что новое. Она видела это в кино. Преследователь и жертва. «Кошка и мышка, все как по сценарию». А что если кошка и мышка поменяются местами мелькнула спасительная мысль нужно сломать сценарий сделать хоть что-то из ряда вон выходящее сбить с толку тех, кто окружил ее и друзей а что если густо сделала шаг вперед, выкинула руку, отставила ногу и запела высоко с надрывом арию Морники которую ради шутки разучил ее класс как-то на уроке музыки. Дорожники опешили. Друзья Густы наконец отвлеклись от преследователей и уставились на девушку. А та пела. Скоро ей стало так смешно, что она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Но голос ее дрожал. Реплики на испанском заканчивались бульканьем и хриплым хихиканьем. Густа закончила и глубоко поклонилась три раза. Сработала, Атмосфера изменилась, и теперь ее можно было обернуть в свою пользу. А главное, на душе стало легче, и густо смогла представить лушу, тяжесть и тепло радужного ключа. В сердце толкнулась искра, шепчущая «Выбирай левый ход!». Густо наклонилась и тихо сказала юкнилу на ухо. «Дальше я одна». Вам нельзя туда. Там еще опаснее. А этих вы не бойтесь. Они теперь больше вашего боятся, я чувствую. Густо исчезла в левом коридоре, а Юлбари торопливо сел в проход и заблокировал его собой. Как это? потерянно пробормотал юноша, предваритель дорожников. Куда? Лезьте наверх, ловите ее. Ну, куда там? Боевому зайцу давно не давали возможности проявить себя, и сейчас он, дико визжа, с наслаждением ввинтился в толпу ДСМщиков и начал рассыпать пинки и удары. Волки не отставали, а Юканиил, оттеснив Юки в угол, пытался поцарапать врагов, если те оказывались на расстоянии вытянутой руки. Густо скоро перестала слышать шум драки, она торопилась вперед, опасливо поглядывая на полоску света, проем между скалами на высоте. Лишь бы не перехватили оттуда. Когда в боку начало колоть так, будто туда воткнули булавку, густо выкатилась на кромку круглой каменной чаши. В середине ее светилась дверь. А рядом сидела кошка с ключом в зубах. При виде густы она утробно заурчала. Густо шагнула, но ноги ее вязли в воздухе, не слушались. Скалы вокруг озарились светом. У двери в наоборотный мир появилась иная. Она величественно плыла, окутанная седыми космами. Кошка прыгнула, подала иная ключ. Та изящным движением отперла дверь, начала проплывать в дверной проем и... Нифига! Вырыгнулась густо и вырвалась из вязкого плена, подскочила к Инае. Схватилась за ключ в ее руке, но не удержала равновесия и вывалилась в наоборотный мир, в пустоту и безвременье. Больно ударилась коленками о что-то твердое. Дверь, Иная и кот исчезли. Густо подняла голову и увидела синие топи.